Она повстречала его. Это случилось в апреле 1830 года. Все было напоено влагой и залито серебристо-золотым светом солнца. По небу неслись длинные ленты облаков. Дождевая пелена висела в воздухе, вспыхивали радуги. Деревья были еще мрачными, но их уже покрывала живая вуаль из ярко-зеленых почек. От земли поднимался запах прели, и все вокруг было усеяно бледными анимонами и глянцево-желтыми цветами чистотела. Запыхавшись от бега, она остановилась на краю лесной прогалины, а он, Артур, друг Альфреда, на противоположной стороне. Солнце светило ему в спину и окружало его сиянием, а его лицо было в тени. И он сказал ей, — Вы похожи... Правда, похоже на лесную фею, на дриаду. Никогда не встречал такой красоты. Если бы эту сцену припоминала другая женщина, она, возможно, дорисовала бы в воображении самое себя, чтобы запомнить пространство на своем краю поляны, как-то уравновесить его радостный, улыбающийся лик. Но поскольку Эмили не имела привычки простаивать перед зеркалом, Собственный образ не удержал в ее памяти. Она даже не могла вспомнить, в каком было платье. Она только помнила, с каким восхищением он любовался ею. Помнила, что шагнула ему навстречу. И в этот миг он перестал быть просто другом Альфреда. Теперь это был юноша, он любовался ею, исполненный, как и она сама, в равной мере ожидания и опасения. Она подошла к нему по цветочному ковру сквозь запах прелых листьев, а он взял ее руки в свои и сказал, «Неужели прошел всего месяц с тех пор, как я полюбил вас? А мне кажется, вечность прошла». Они взялись за руки, и, так полагала она, родилась ее любовь к Артуру. «На прогалине в лесной чаще среди листвы и цветов. В лесной чаще, какую встретишь только в Англии», — говорил Артур ибо тот священный миг принадлежал и ему. Он сотворил его в лесной чаще, какую встретишь у Мелори и Спенсера, в священной чаще, подобной вечным священным рощам Неми и Додони. У горного озера Неми в центральной Италии, область Лаццо, в древние времена находился храм богини Дианы, окруженный священными рощами. Додона в святилище Зевса в Древней Греции, в области Эпир на западе страны. В письмах он называл ее то Нем, то милая переделывая на детский лад демонические слова, так ей казалось тогда. Он сравнивал ее с прекрасной персиянкой из Альфредовых воспоминаний о Тысяче одной ночи, одетой в чернь волос благоуханных, в чернь свежих локонов прекрасных. Вспоминая ту чащу в волшебном лесу, он цитировал чистым и выразительным голосом, более высоким, чем густое рычание поэта, строки этой живописнейшей поэмы, в которых говорилось о беседках, лиственных и гротах, о соловье, который поет в чаще. Ночные ветерки стихали, заслышав голос соловьиный. Не соловей то, а мальгама тьмы, ликования и печали, страдания, смерти и бессмертной любви, что протянуло стрелью сквозь время и вовне пространства.